СЕМЬ. ПЕРВАЯ НОЧЬ В НОВОМ МИРЕ Рейк не обманул. Не успели они сделать и десяти шагов, как ночную тишину нарушил нестройный хор голосов в разных тональностях. Он доносился из высокого, слегка покосившегося здания, круглые окна которого то вспыхивали сиреневатым цветом, то вновь гасли и прятались в каменных стенах. В тусклом свете единственного фонарика Джек разглядел над крыльцом грубо вырезанную вывеску с лаконичной надписью «Якорь». Рейк жестом остановил их. «Вы двое, ни с кем не спорьте», — обратился он к Джеку и Тоне. «Вообще, старайтесь не разговаривать. Любое неосторожное слово или косой взгляд могут стать причиной конфликта. Это никому из нас не нужно». Несколько секунд он рассматривал Самиру, словно пытался найти в ней какие-нибудь изъяны, и, наконец, щелкнул пальцами. «Точно! Убери куда-нибудь волосы!» Ростом Рейк был намного выше Самира, но в ответ на дерзкое указание он был удостоен того самого взгляда, который способен магически или хотя бы ментально уменьшить человека до размеров букашки. Джек даже приревновал немного, ведь раньше Самира смотрела так только на него». Очень медленно, каждым движением демонстрируя нежелание, принцесса скрутила волосы в легкий хвост на затылке, такой же, как у Грейс. Джек подумал, что с новой прической Самира не стало выглядеть менее привлекательно. Чтобы оставаться незамеченной, ей следовало надеть на голову мешок и спрятаться в темном чулане. «Замечательно!» Рейк остался доволен преображением. «А теперь пошли!» Он распахнул дверь, выпустив наружу полоску тусклого света, и жестом показал следовать за ним. Джек слышал удары собственного сердца. Сказывались усталость и тот аттракцион из горок и каруселей, на которых последние сутки каталось его настроение. Сквозь дрожащую пелену перед глазами Джек отстраненно наблюдал, как его ноги преодолели три ступеньки и перешли на старый брусчатый пол. Помещение, удостоившееся чести послужить путешественникам ночным приютом, оказалось довольно просторным. В сером полумраке Джек разглядел с десяток круглых столов, два из которых заняли посетители. У дальней стены догорали дрова в камине. Их треск заглушал разговоры собравшихся, которые, впрочем, тотчас прекратились. Все взгляды устремились на вновь прибывших. «Стойте, пока здесь!» Шепотом предупредил Рейк и направился к барной стойке. Трактирщик, высокий и очень худой старик в рубашке, не первой свежести, протирал кружки замызганной тряпкой. Он цепко следил за Рейком, а потом завел с ним тихий, но эмоциональный разговор, время от времени взмахивая руками и показывая некоторое количество пальцев. «Они торгуются», — тихо предположила Грейс. «У нас ведь есть свои деньги», — вспомнил Тони. «Из сундука мистера Маршала. «Может быть, стоит сказать об этом рейку?» Самира шикнула на него. «Не стоит. Пусть за наш комфорт платит лорд Алакрион». Пока без их участия устраивался их же ночлег, Джек глазел на других посетителей. За одним круглым столом сидели трое мужчин и женщина с такими формами, что ткань ее платья трещала выразительные дров в камине. Этот стол не представлял опасности, потому что женщина захватила все внимание собеседников». Начнись в зале Оргия, те не заметили бы. Двое мужчин за другим столом прикидывались, что вовлечены в свой разговор. Эх, не хотелось бы Джеку стать темой этой беседы. Он обрадовался, когда Рейк вернулся со свечой в одной руке и связкой ключей в другой. Под пристальным наблюдением алчного хозяина они молча прошли мимо барной стойки, за которой обнаружилась лестница на верхней этаже. Джек достиг той критической точки усталости, после которой организм продолжает существовать только благодаря резервным запасам силы духа. Если бы он не держал за руку Грейс, то устроился бы спать прямо здесь, между второй и третьей ступеньками. И не сдалась ему эта комната на верхнем этаже. — Одна комната? — возмутилась Самира. — Я не буду ночевать в одной спальне с мужчинами. Рейк немного смутился с величайшим почтением, принцесса, других свободных мест нет. Мне еще намекнули, хотя это не точно, там, кажется, всего три кровати. Про единственную комнату Рейк не обманул. На пути мимо закрытых дверей им удалось послушать и раскатистые переливы храпа, и грохот, подкрепленный проклятиями, и что-то похожее на стоны. «Это недопустимо!» Самира топнула ногой и спровоцировала волну скрипа половиц чуть ли не до противоположного конца коридора. У принцессы начали электризоваться волосы, и Джек ненавязчиво подтолкнул ее в комнату, опасаясь какого-нибудь неуместного волшебства. Рейка остался снаружи и передал Джеку зажженную свечу. — Хочу навестить одну барышню. Он лукаво усмехнулся. — Вернусь утром. Закройте дверь на задвижку. — Хорош, защитник. Джек осмотрелся. Помещение с трудом можно было назвать спальней. Здесь стоял стол, стул и три узкие койки. Маленькая кошка находилась выше головы, но сквозь него проглядывала полная луна, зрелище, окончательно сломившее боевой дух. Тони и Грейс расставляли у свободной стены их пожитки, а Самира уселась на кровать под окном и старалась выглядеть несчастной. «Ты же умеешь делать волшебство?» «Так сотвори нам ещё одну кровать и чистое постельное бельё», — предложил ей Джек. «Сотвори себе мозги», — огрызнулась Самира. «Не ругайтесь», — устало пробормотал Тони. Он положил очки на стол и потёр переносицу. «Я могу спать на полу». «На полу не будет спать никто», — заявила Грейс. «Чувствую, наш завтрашний день будет ещё насыщеннее сегодняшнего. Нужно хорошо отдохнуть». «То есть ты хочешь наколдовать нам ещё одну кровать?» — рисковато спросил Джек, скидывая куртку и рубашку. Самира показательно отвернулась. — Нет, я поделюсь с тобой своей, — ответила Грейс, и принялась взбивать плоскую подушку. — Я буду спать с тобой? Кажется, у Грейс начинало проявляться сходство с ее сестрой, иначе как объяснить вот этот уничтожающий взгляд? — Нет, — отчеканила она, — ты не будешь спать со мной. Ты будешь спать на одной кровати со мной. Это принципиально разные формулировки. «Я у стены». «Пожалуйста». Джек рухнул на постель, заняв примерно половину. Желудок скрутился в узел. «Как теперь вести себя? Можно обнять, Грейс, или это неуместно? А если во сне они случайно будут касаться друг друга, и это повлечет за собой определенные процессы в организме?» Джек отвернулся, ругая себя за глупые мысли. Места на кровати осталось мало, но когда Грейс прямо в платье легла рядом то даже не задело своего вынужденного соседа. Только ее волосы чуть пощекотали затылок. Тони, который все это время наблюдал за ними, постоял еще немного в легкой растерянности и тоже лег, не раздеваясь. Принцессе было труднее. Она долго сидела на кровати, упрямо вздернув подбородок, но усталость все же оказалась сильнее. Джек уже не смог открыть глаза, но услышал легкие шаги, Резкий выдох, — Самиру потушила свечу, — затем снова шаги и, наконец, скрип третьей койки. В кабинете отца было прохладно, хотя в камине потрескивали дрова. Как всегда, Джек любил смотреть на языки пламени. Они жили собственной жизнью и, повинуясь только легким колебаниям воздуха, двигались в своем собственном танце. Огонь мог позволить себе беззаботность. Он ведь не знал, что достаточно всего лишь стакана воды, чтобы потушить его существование. Несмотря на регламентированную температуру в девятнадцать градусов, у Джека потели ладони. Он не отрывал взгляда от фигур на шахматной доске, пытаясь просчитать комбинации, но словно читал первую строчку учебника, снова и снова начинал сначала и никак не мог уловить основную мысль. «Сядь ровно, Джек», — сказал отец, — Он сидел напротив и терпеливо ждал, когда Джек сделает свой ход. Будто не было для него большего удовольствия, чем слушать тиканье шахматных часов. Десятилетний Джек выпрямился, и спина заныла от напряжения. На всякий случай он поправил воротник, застегнутый на все пуговицы рубашки, и проверил стрелки на брюках. Отец любил ровные линии. Это отражалось как в стиле его одежды, которому Джек стремился подражать, так и в интерьере кабинета. Обстановка комнаты была подобрана скрупулезно и не допускала пошлых излишеств. Здесь были антикварный стол из красного дерева, удобное кожаное кресло для хозяина кабинета и стул для тех, кому доводилось сидеть напротив. Стул с прямой спинкой, отполированной крышкой и без всяких там пыльных подушек. А еще здесь был камин, потому что подобный интерьер предполагал наличие такового. «И почему мне это снится?» — спросил Джек, точнее, его взрослый эквивалент. Он наблюдал за сценой, прислонившись спиной к двери. Не беспокоился, что там может в любой момент отвориться. Отец всегда запирал дверь на ключ и прятал его в верхнем ящике стола, пока они здесь вместе проводили время. — Я точно не уверен. Мистер Маршалл, который составил Джеку компанию в этом сне, пожал плечами. «Возможно, ты чувствуешь себя некомфортно, и твое подсознание пытается компенсировать это счастливыми детскими воспоминаниями». Джек не удержался от ироничной усмешки. «Скорее, это намек Вселенной на то, что не стоит жаловаться на обстоятельства. Всегда может быть еще хуже». «А что вы здесь делаете?» «Меня сюда к тебе прислали». «Кто?» «Я не знаю, Джек. Это ведь твой сон». Профессор выглядел так, словно пришел на лекцию. Аккуратно причесанный, в любимом пиджаке, в одной руке портфель, а в другой бумажный стаканчик с остывшим кофе. Трудно поверить, что этот человек когда-то был увлеченным искателем приключений. «Видите, как расположены на доске черные фигуры?» — спросил Джек. «Я упустил шанс выиграть эту партию еще два хода назад, но почему-то никак не мог это сообразить». Мистер Маршалл поморщился. — По правде говоря, я не люблю шахматы. Они всегда казались мне довольно скучными. А я и вовсе их ненавижу. — Зачем же ты тогда в них играешь? — Джек не ответил. Тем временем Джек, десятилетний, раздумывал, стоит ли ему предложить ничью и пойти уже поужинать. Робко поёждав на стуле, он сделал произвольный ход, который, во всяком случае, не противоречил правилам. — Так откуда у тебя синяк под глазом, Джек. — спросил отец. — О, нет, нет, он все-таки заметил, а ведь Джек так тщательно замазал его маминой жидкой пудрой. Я не хотел... — Это не ответ на мой вопрос. Но правильный ответ Джек не мог сформулировать. Сперва нужно было найти объяснение, вернее, оправдание своему поведению. Он молча уставился на последнюю пешку и решил подождать, пока ситуация разрешится сама собой. «Сегодня днем мне позвонила твоя учительница, миссис Понс. Она сообщила, что ты вновь начал проявлять нездоровую склонность к насилию и подрался с Эндрю Картером». «Ну, вот ответ. У меня нет склонности...» «Затем...» — перебил отец, не повышая голоса, но звуча при этом почему-то громче и убедительнее... «Я имел удовольствие общаться с Картером-старшим, который пытался научить меня лучше воспитывать сына». Последовала оглушительная пауза длиной в 112 секунд. Вместо того, чтобы продолжить придумывать достойное оправдание, Джек зачем-то их посчитал. Он даже позабыл об ужине. В горле все равно образовался комок, который вряд ли пропустит через себя хоть кусочек еды. Отец больше ничего не спрашивал. Он терпеливо ждал. Джек знал, что ожидание может продолжаться часами. — Этот дурак назвал Тони психом, — пробормотал он, все еще наблюдая за пешкой. В свете играющих языков пламени в камине та как будто пошевелилась. — Повтори, я не расслышал. — Эндрю назвал Тони психом, и я его побил, — сказал Джек и неуверенно посмотрел на отца. Тот улыбнулся и неспешно поднялся из-за стола. «Защищать друзей похвально». Отец открыл верхний ящик и стал искать в нем что-то. «Неужели ключ?» «Но ведь Энтони в самом деле не вполне здоров». «Нет», — выпалил Джек, не подумав, и вжался в стул. «Кроме того», — продолжил отец, не обратив внимания на его вспышку, «общение с ним плохо на тебя влияет. В последнее время твои оценки и поведение оставляют желать лучшего». «Сядь ровно, Джек!» Джек выпрямился. Ну ведь мы с Тони почти не общаемся. Он живет в другом городе и приезжает только...» «Он больше не приедет к тебе на каникулы!» Комок в горле опустился немного ниже и вызвал сильный приступ тошноты. «Только бы не заплакать! Только бы не заплакать!» «Я больше не буду!» — попытался Джек. Он вновь уставился на пешку, но форма фигуры расплылась за пеленой слез. «Я больше не буду!» «Я изучил вашу переписку», — отец вытащил из ящика то, что искал там все время, пачку писем. «Не желаешь объяснить мне ее содержание?» У Джека затряслись руки, и он быстро зажал их между коленями. «Мы... ну... ну просто...» — голос тоже дрожал. «Мы придумываем фантастическую историю». Джек осмелился поднять голову и проверить реакцию на свое вполне сносное объяснение. «Что ж, Джек...» Отец вновь добродушно улыбнулся ему и подошел к камину. «Сегодня ваша история заканчивается». «Нет!» Первое письмо отправилось в огонь. Бумага вспыхнула. Почерневший край неровной линии устремился к центру, съедая одну букву за другой пока не осталась бесформенная обуглевшаяся масса. «Пожалуйста, не надо!» Джек в ужасе следил за тем, как исчезает второе письмо. Однако ни его слезы, ни обещания вести себя хорошо не могли остановить катастрофу. Отец отправлял письма в огонь строго по одному и каждый раз терпеливо ждал, пока предыдущее превратится в горстку пепла, прежде чем приговорить следующее словно он боялся, что пламя не справится со всей пачкой сразу. «Знаете, о чем я часто мечтал?» — спросил взрослый Джек мистера Маршала. «О чем?» «Я мечтал, что с моими родителями что-нибудь произойдет». Джек нахмурился, услышав, как двусмысленно это звучит. «Нет, я не желал им смерти. Просто представлял, что они вынуждены уехать куда-нибудь далеко. Навсегда». Он отвернулся от камина, пытаясь заново очистить память от зрелища догорающих писем и забыть запах тлеющей бумаги. «И когда я остался совсем один...» — Джек сосредоточился на чистых голубых глазах мистера Маршалла. «Я надеялся, что вы возьмете меня к себе. Да, я мечтал жить вместе с вами и Грейс. Настоящий мистер Маршалл сейчас наверняка похлопал бы его по плечу или даже обнял, но этот...» Не был настоящим. «Можно мне уже проснуться?» — попросил Джек. «Еще не время. Тебе пора отправляться дальше». «Дальше? Куда?» Джек было удивился, но тут его посетила неожиданная догадка. «Я понял. Вы мой дух прошлого. А сейчас за мной придет дух настоящего». Мистер Маршалл с сомнением почесал подбородок. «Ты так думаешь?» «Разве сейчас Рождество?» «Насколько я помню, лето. Просто Грейс назвала меня Скруджем. Ассоциации, понимаете?» Джек изобразил у виска сложную фигуру, которая условно могла обозначать незримую связь между реальными событиями и их отражением в сознании. «Грейс назвала тебя Скруджем?» Мистер Маршалл искренне удивился. «Она это не созла «Да, я знаю». Джек бы хотел больше рассказать ему о Грейс, но не успел определиться с началом истории, отодвигая его все дальше от настоящего момента. Внезапно кабинет, в который Джек не заходил вот уже несколько лет, погрузился в темноту вместе со всеми обитателями, а он вернулся вместо своего ночлега. Все-таки проснулся. Почему же он тогда не лежал в кровати, а стоял посреди комнаты? «А потому, что там спал настоящий Джек, а вовсе не тот, который ему сейчас снился». «Что за ерунда?» — воскликнул Джек, озадаченно рассматривая тихо похрапывающего себя. «Я могу громко говорить, а никто не слышит. Может, я умер?» «Нет, с чего бы это вдруг? А где мой проводник? Эй, дух настоящего!» Никто не ответил. Если не считать спящих вокруг людей, включая его самого, Джек был один. Усевшись на пол в позе для медитации, он с вопиющей бестактностью уставился на Грейс. Часы бодрствования заполнены делами и заботами, поэтому трудно найти время для неподвижного созерцания чего-нибудь. Можно годами находиться рядом с человеком, разговаривать с ним, думать о нем иногда, но так и не успеть тщательно его рассмотреть. Во сне время стремится к бесконечности. «Во сне бывают годы, сменяют друг друга, а потом ты просыпаешься и понимаешь, что задремал на пятнадцать минут». «Обними девушку, придурок», — сказал он, но спящий Джек отвернулся к стене и даже подзатыльник на него не повлиял. «Когда ты проснешься, я хочу, чтобы тот неоспоримый факт, что ты самый конченый в мире придурок, навсегда остался в твоей памяти». За окном ухнула ночная птица, и вместе с ней включились все остальные звуки. Джек мог бы и дальше наблюдать, как в ямке между тонкими ключицами Грейс в так сердцебиение дергается жилка, но тут его внимание привлекли характерные звуки, от каких он обычно держался подальше. Вытянув шею, Джек обнаружил, что помимо призрачного его в комнате не спал еще один человек. Тони расположился в самом дальнем темном углу, поэтому его сдавленная истерика под одеялом некоторое время оставалась без внимания. Только не это. Не утруждая себя соблюдением тишины, нарочито тяжеловесно ступая по скрипучему полу, Джек подошел к кровати друга и уселся прямо на подушку. Тони сидел с другой стороны и в данный момент в ней не нуждался. В одной руке он сжимал стеклянный шар, а в другой — помятый и уже пропитанный слезами уголок одеяла. — И чего ты ревешь? — спросил Джек. Он чувствовал себя слишком неловко для иллюзии, которую никто не мог видеть. В ответ Тони громко всхлипнул. Испугавшись, что мог разбудить кого-то, он приготовился притвориться спящим, но все было тихо. — Прости меня за то, что ударил и накричал. И обзывался, кажется. Угрызения совести достигли стадии, когда они начинают приносить физические страдания. Еще немного, и заболевание станет хроническим. Ты был прав во все. Не сдался, когда никто не верил. И теперь твое время. Джек придвинулся поближе к другу. — Тебе страшно, но это пройдет. — Знаешь, я никогда этого не говорю, но все будет хорошо, честно. Сейчас ты в начале путешествия, о каких мы раньше только в книгах могли читать. Иногда реальность не оправдывает ожидания, но здесь будет иначе. Намного круче, чем ты мечтал. Тони, тебя ждут удивительные приключения, а я буду рядом, обещаю. Кто-то сжал его плечо. — Нет, я не хочу, — запротестовал Джек. «Я не хочу в будущее. Можно мне проснуться, пока я не забыл все то, что сейчас наговорил?» Джек сильно ущипнул себя за ногу. Он так мечтал поспать, дать телу и мозгу заслуженный отдых, а вместо этого устал еще больше. Яркий свет ослепил его сквозь тонкую кожу сомкнутых век. Тишина ночи сменилась оглушительным ревом, как будто он оказался в жестяной трубе, по которой сверху барабанили капли дождя. «Я ведь не хотел!» – захныкал Джек – И открыл глаза. Шум исходил от воды. Это было царство воды. Каскадами водопадов, устремляясь от самой высокой точки до последнего глубокого ущелья, пробивая себя прямой путь через горные породы или взвиваясь узкой лентой, вода пыталась захватить все вокруг, затопить весь мир. Джек стоял на середине моста, соединяющего две горные вершины. Одна из них заканчивалась сверху небольшой плоской площадкой, на которой поместилось только высокое ветвистое дерево с темно-фиолетовыми листьями и скамейка под ним. С другой стороны места хватило для целого замка. Он стоял на выступе, красивый и сверкающий на фоне толщи воды, которая омывала его с двух сторон и неистово устремлялась вниз, оставляя после себя радугу в отражении миллиардов капель. «Ну что, нравится?» — спросила Самира. «Дух захватывает», — согласился Джек. «Это он? Замок на Третьей горе? Это мой дом». На его фоне девушка смотрелась особенно чудесно. Однажды ее неровно вырезали из картины и с тех пор прикладывали силуэт к другим блеклым полотнам, которые совсем ей не подходили, а теперь, наконец, вернули на место. На мгновение Джеку даже показалось, будто у Самиры за спиной выросли крылья, Но они принадлежали не ей, а огромная статуя птицы, которая венчала крышу одной из башен. — Шум водопадов не мешает? — спросил Джек. Самира улыбнулась ему светло и искренне, как улыбалась бы лучшему другу. — А тебе мешает пение птиц по утрам? Шелест листвы, через который ветер рассказывает сказки? Звук шагов любимого человека или глухой свист собственного дыхания? Разве тебе мешает стук твоего сердца, Джек? — Нет, — заверил он, — точно не мешает. — Я понял, ты привыкла. Там, где могучая река Орс, которая берет начало в великих Ародонских горах, делится на восточный и западный рукав, больше тысячи лет назад мои предки построили этот замок, и теперь вокруг него процветает прекрасная страна. Это мой дом, это начало моего мира. На самом деле Джек был уверен, что примерно так выглядит не начало, а край света. Он посмотрел вниз, где через добрую тысячу футов скалистый островок разделял два бурлящих потока воды и покрепче ухватился за поручни моста. Самира накрыла его руку своей и легонько погладила основание большого пальца. — А где я? — спросил Джек. — Что ты имеешь в виду? Он огляделся по сторонам, но кроме него и Самиры на мосту никого не было. — Где здесь я? — повторил Джек. «В предыдущих снах, в прошлом и настоящем, был еще один я, а тут я его, другого себя, не вижу». «Может быть, тебя здесь нет?» — предположила Самира. Джек освободил руку и засунул ее в карман. «Как это нет? Ты хочешь сказать, что в будущем меня нет? Похоже на тебя». «От меня это не зависит», — отрезала Самира. «Просто я сейчас в другом месте», — догадался Джек. «Я вон там». Он указал на замок и решительно направился туда, но Самира преградила ему путь. Она больше не улыбалась и не радовалась. Она вновь перестала вписываться в картину. — Джек, не ходи туда. — Почему? — Просто не ходи. Джек разглядел слезы в ее глазах. Но это только укрепило его решимость добраться до замка и посмотреть, что там. Найти Тони и Грейс, найти себя. — Пропусти меня. Он сжал ее кисти. Я не сделаю ничего дурного. — Это ты так думаешь? — Самера поднялась на носочки и поцеловала его, оставив на губах соленый привкус слез. — Пожалуйста, не делай того, что не сможешь исправить. Джек отодвинул девушку и решительно направился в сторону замка. Хотя бы во сне он будет поступать так, как считает нужным. Зачем понадобилось это путешествие по закоулкам его памяти, если он не получит представления о будущем? Какую-нибудь ниточку, за которую можно ухватиться и двигаться вперед. И правда, если слушать стук собственного сердца, рев водопадов превращался в ненавязчивое фоновое сопровождение, как тиканье часов. А ведь шахматные часы не должны тикать. Это противоречит идее игры, которая требует концентрации. Потом он упал. Все внезапно исчезло. Замок, радуга, доски моста под ногами, даже солнце ушло. Остался только он один в темноте и свистящий в ушах воздух. Джек не проснулся в полете. Он проснулся после удара об острые камни внизу. Успел почувствовать, как они раздирают его кожу, как кости ломаются и дробятся на мелкие кусочки. Перед тем, как проснуться в безопасности относительно мягкой постели, он ощутил как останавливается его сердце.